Глава 27. Знал Гендельсон не так уж и много, но это с моей-то жадностью, а на самом деле все-таки много для простого, пусть даже генерального провиантмейстера всего воинства Зорра. Земли, по которым едем, последние несколько сот лет считались пограничными, переходили из рук в руки. Всякий раз новая власть задерживалась надолго, Чёрные колдуны успевали построить свои дьявольские машины. Это, видать, паровозы. А когда приходила власть святой церкви, то на месте языческих капищ отстраивали величественные церковные храмы, при виде которых сердце наполняется умилением, восторгом и энтузиазмом. «По дороге я сшиб молотом молодую козу». Гендельсон взял её к себе на седло. Солнце уже опускалось к закату, Лес впереди стал темным, страшноватым. Чуть левее небольшое озеро. У пологого берега плакучая ива. Можно привязать коней, ибо в мешках достаточно овса. Я разжег костер, Гендельсон уже разделывает козу. Поедим в волю. А я наскоро помылся в теплой прогретой воде, пока еще в прозрачной воде видно песчаное дно. С берега долетел запах горящей древесины. Гендельсон запел что-то воинственное, немилосердно фальшиве. «Впервые запел», — отметил я с удивлением, — «не сломал его этот поход, а ведь полнейшее же ничтожество, и доспехи какие тащит!» В голове стучала кровь. Я лег на спину и забросил руки за голову. Миля совсем рухнулся. Или же здесь до этой жизни была другая жизнь? Нет. Жизнь та же, но другие цивилизации. Не такие, как древнеегипетская, римская или чертомлыцкая. А это, конечно, дико, но если допустить такую возможность, что когда-то здесь уже существовала высокоразвитая техническая цивилизация... Тогда все становится ясно, и все лишние шары попадают в свои лунки. Во мне все противится объяснять что-то магией или колдовством, но если допустить, только допустить, что была могущественная цивилизация, потом, если от чего-то сгинула, то сразу объяснимы такие магические вещи, как железнодорожная колея или необъяснимо прочные сплавы. А что мне непонятно, как... К примеру, мой летающий молот, то это тоже объясняется научным и техническим сверхмогуществом погибшей сверхцивилизации, которого мне пока просто не понять. Что случилось, уже не узнать. Вряд ли войны, их мы любим предполагать в первую очередь. Думаю, при высочайшем уровне про войны речь уже не идет, но возникает множество других проблем и опасностей, которых не знает феодальное общество. К примеру, они не знают экологических катастроф, озоновых дыр, экспериментов с генетикой, что уже знакомо нам, а у сверхцивилизации таких опасных моментов будет в тысячи раз больше. Итак, предположим, только предположим, что цивилизация такого типа была, потом рухнула, остатки населения должны были бороться за выживание, а закон прост, достаточно всего лишь двум поколениям остаться неграмотным – и уже все человечество вернется в пещеры. Возможно, какие-то остатки грамотности уцелели, но много ли им это даст? Если остановились и рассыпались в прах заводы, фабрики, лаборатории? Конечно же, между полудикими племенами начались войны. Те остатки древней культуры, что находили в изобилии, были признаны магическими, как и руины древних городов. Небо потемнело. Зажглись первые звезды. Луна оказывается уже давно на небе. Только теперь ее бледный, едва заметный диск начал наливаться ярким светом. На ее фоне мелькнуло, словно пролетел гигантский упырь. Кстати, о зверье. Вряд ли сверхцивилизация выводила огнедышащих драконов, хотя кто их знает, но крохотных игривых дракончиков размером с морских коньков наверняка. Они такие милые и забавные, а вот всякую дрянь вроде монстров или гарпий явно выводили в полуразрушенных автоклавах, уже полудикие потомки. Возможно, инструкции еще сохранились, но мораль была не та. Словом, когда и автоклавы были уничтожены, звери зажили своей жизнью. Некоторые остались стерильными, другие, страшно подумать, могут размножаться. Ночью я летал во сне, с легкостью проходил сквозь стены, видел сверкающие города и слышал трубный глаз. То ли архангела, то ли вселенского координатора звездных перемещений. А потом над миром поднялся чудовищный гриб ядерного взрыва. И хотя я знал, что это не ядерный взрыв, а нечто в сто тысяч раз страшнее, но сознание не в состоянии представить непредставимое. И потому я пал на землю, закрыл глаза и накрыл ладонями голову, хотя понимал, что взрыв выжжет даже землю на десяток метров в глубину. Утро было холодное. Я проснулся, весь дрожа. Гендельсон ухитрился встать еще раньше. Раздувал костер. С ночи говорить не хотелось, да и Гендельсон, странно молчалив, поглядывает с подозрением. Что-то наснилось в мой адрес, понятно. Позавтракали наспех разогретым мясом. Кони сытые, в мешках пока что овса на пару суток. Мы поднялись, и тут Гендельсон ахнул. Я резко повернулся. Из озера медленно поднялся острием вверх меч. Я неотрывно смотрел, как поднимается острое осуженное лезвие, блестит на солнце добротной сталью. Затем показалась рукоять. Держит ее женская рука... «У мужчин не бывает таких тонких изящных пальцев. Да и вообще приятнее думать, что меч держит женщина. Значит, охотнее расстанется». Гендельсон прошептал в великом возбуждении. «Это шанс. Я слышал, что озерный меч обладает невероятной силой». Я смерил взглядом глубину, поежился. «Знаете, сэр Гендельсон, — сказал я нерешительно, — я всегда боялся тёмной воды. И хотя сейчас вроде бы солнце, там мелко, видно песчаное дно. Но хрен знает, какая там глубина на самом деле. Рука торчит из песка, что ли? Давайте так. Вы берите этот меч...» Он отшатнулся. «Почему я?» «А почему, — возразил я, — этот меч мне? У меня уже два волшебных. Только я не знаю ещё, в чём их волшебность». Да и третий, что нашел в руинах, подозреваю, тоже непрост. По крайней мере, никто еще не сказал, что за металл, почему рубит другие мечи, как деревянные прутики. И кто и чем его самого так изуродовал. Гендельсон в нерешительности посмотрел на озерный меч, вздохнул. «Меч такой дорог, но душа дороже. А моя?» Он отмахнулся с небрежностью. «Что, Ваша? Вам все равно гореть в аду». За молот, за амулет, даже за то, что молитв не знаете. Так что грех взятия этого меча много не добавит, но пригодится в дороге он может. Рука все еще держала меч. Я понимал, что если отойдем от озера на какое-то количество шагов, то меч опустится и будет пребывать у дна до тех пор, пока незримую лазерную линию не пересечет следующий путник. Возможно, она даже заранее высматривает тех, кто высок ростом или широк в плечах. Или по каким-то еще параметрам. Скорее всего, так. Иначе за столетия, а то и тысячи лет, уже все волшебные мечи расхватали бы, не все же Гендельсоны. «Была не была», — сказал я решительно. С шумом вошел в воду, меч все так же смотрит острием в небо. «Рукоять длинная». Женские пальцы занимают едва ли половину, хотя меч не двуручный, а так полуторный. Я осторожно взялся за свободное место на рукояти. Женские пальцы медленно разомкнулись, соскользнули с ленивой грацией. Я успел рассмотреть изящно закругленные ногти, безукоризненные, чистые, словно из дорогого пластика. Рука ушла под воду. А я спросил запоздало. «А что за меч?» «За обладание». По воде разошлись круги. Вода снова стала ровной, как стекло. Я постоял, как дурак. Гендельсон выглядит тоже не лучше с отвисшей до земли челюстью. «Наконец я выбрался на берег. Меч в обеих руках», — сказал Угрюма. «Вот то...» «На что нас всегда ловят?» Гендельсон спросил осторожно. «На что?» «На халяву», — ответил я раздраженно. Меч был великолепен, просто немыслим в этом простом и грубом мире. Небесно-голубая сталь, узкое лезвие, чуть ли не ближе к шпаге, чем к широкому рыцарскому мечу, но все равно ощущение невероятной прочности, упругости, неимоверной мощи. — Надо будет подобрать ножны, — проговорил, наконец, Гендельсон. — Хотя для такого меча заказать бы особые. Я взвесил меч в руке. Сделал пару выпадов, помахал, рассекая воздух. Гендельсон наблюдал с завистью в свинячьих глазках, что с потерей сала превращаются почти в человечье. — Интересно, — буркнул я, — почему все отдают мечи без ножен? Уже 4 и всем подбираю ножны заново. Застоявшиеся кони понесли резво. У меня за плечом все тот же красный меч, озерный, как не хочется испробовать его свойства, увязан в мешке вместе с другими. Гендельсон, заполучив хороших коней, даже опережает меня в стремлении достичь кернель, спит в седле, ест в седле, а когда встречается крутой подъем, а они все чаще и чаще уже слезает на землю и тащит коней в поводу. В полдень мы также спешились и тащили коней в гору, когда я поневоле остановился. Дыхание с хрипами вырывалось из груди, ноги подкашивались, но я все равно залюбовался. На высоком ступе всего в сотни шагов стоит белый, как снег, единорог. К тому же не тонконогий изящный красавец с выгнутой шеей и безукоризненно вылепленной аристократической мордой, а могучий рыцарский конь с широкой грудью, толстыми мускулистыми ногами и широкими копытами. Под белой алебастровой кожей с ленивой грацией двигаются широкие пласты мышц. А белый рог выглядит вдвое толще, чем у моего черного вихря, но по длине у моего, пожалуй, небольшая фора». Гендельсон подошел, взрыхляя снег, как шагающий экскаватор, увидел, — сказал хрипло. «Вот это чудо! Пожалуй, он даже крупнее вашего коня, сэр Ричард». «Вот уж фигушки», — ответил я уязвленно. «У меня вороной конь». «Ну и что?» «А вы в конях не разбираетесь?» «Враные самые быстрые и самые сильные, понятно?» Он фыркнул. «В Срединных землях? Здесь все не так, сэр Ричард. Здесь кони бывают такие, что уже и не кони вроде бы. Во всяком случае, не всякий решится назвать их конями». Я посмотрел на единорога, потом на Гендельсона. Спросил с подозрением. «На это не ля-ля? Откуда такие познания?» «Сэр Ричард», — ответил он с достоинством, — «я понимаю, что в мире, где даже короли не всегда умеют поставить свое имя и титул на важном договоре, простолюдины тем более не читают книг. Но мне повезло. Я, как вам уже говорил, читал. Много. Все, что находилось в замке моего отца. А он отовсюду привозил все книги, которые удавалось купить или захватить силой». Теперь уже сам Гендельсон удивительнее белого единорога. Все не могу поверить, что эта тупая жирная морда читала, даже любила читать книги. Какие милые поросятки бывают, когда маленькие, и какие вырастают свиньи. Непростые, титулованные, приближенные и все такое. Ну и насчет коней следует запомнить. Значит, кто-то либо экспериментировал с генетическим кодом лошадей, либо вообще играл с генокодами. «Пошли дальше», — сказал я зло. «Господи, как хочется остановиться, везде полазить, все потрогать, побывать во всех руинах, поднимать камни. Вдруг там дивные вещи. Мимо каких чудес проходим, а?» Подъем перешел в плоскогорье. Гендельсон влез на коня и поехал впереди. Я тащился сзади, раздираемый жуткими сомнениями. В самом деле, ради спасения, или просто помощи осажденному Кернелю, где явно одни попы, хоть и с мечами, я прохожу мимо чудесных вещей, что остались от старого мира, где, возможно, компьютеры с булавочную головку, люди сильнее нынешних богов, и где я? возможно, отыскав какой-нибудь артефакт, стану по мощи равным богам. «У меня три магических меча», — мелькнула мысль. «И все на халяву. Правда, за каждый обещал что-то сделать. Не в этом ли ловушка? За молот я обещал тоже кое-что гномам, но с теми все понятно, тот должок я постепенно выплачу. Но мечи! Не выглядит ли так, что любая халява от дьявола И, взяв магические мечи, я в конечном счете как бы служу хозяину всей магии дьяволу. Нет, дьяволом он стал в христианской трепанации, а до этого его звали просто Самаэлем, и тогда он был не таким уж и враждебным человеку. Если человек берет от кого-то дар, то тем самым молча обязуется ответить таким же по стоимости, так? Или хотя бы прекратить войну против дарящего? Иначе принимать дары нехорошо, нечестно. Если принимаешь, то встаешь в ряды войска дьявола. Если принимаешь, но не встаешь, то поступаешь нечестно, неблагородно, а тем самым тоже оказываешься в стане дьявола. Я посмотрел на свой мешок. Три меча в ножнах, только озерный в тряпках. Рукояти отчетливо выпячиваются из-под грубой ткани. Красный меч... Чёрный меч — голубой меч, если по цвету. Нет, красный у меня за спиной, а в мешке — таинственный меч с глубокими зазубринами, со следами огня. Но когда я на привале бил этим мечом по валунам, на лезвие не оставалось и малейшего следа. Так же рубит и доспехи. Как-то я искромсал на лапшу шлем и панцирь одного из убитых, но на лезвие опять же не единой новой щербинки. Воздух становился все холоднее. Мы забрались достаточно высоко, настолько высоко, что, если честно, большую армию перебросить сюда непросто. Разве что как Суворов через Альпы. Но он тогда за переход угробил половину армии и всю артиллерию. А шел он не по такой уж дикой дороге. Еще раньше ее протоптали слоны Ганнибала. Но тех карфагенский полководец сумел сохранить почти всех». Остановились на короткий отдых, скормили коням остатки овса, сами доели сыр и хлеб. Если не встретим сёла или города, придётся питаться только дичью. Правда, что делать с конями? Мы сидели на упавшем дереве, костёр разводить некогда, доедали хлеб. Гендельсон бережно собрал крошки в ладонь, забросил в рот. За последний день он опять исхудал. Под доспехи пора подкладывать одеяло, а то и подушечки. Я раскрыл рот. На языке ехидная шуточка на эту тему, но со стуком захлопнул. В паре сотен шагов из расщелины вышли темные фигуры. Мы услышали их тяжелое надсадное дыхание, негромкое позвякивание железа. Солнце за тяжелыми низкими тучами, но я различил десятка два крепких мужчин. Все с топорами и щитами почти все в железных шлемах, доспехи из кожи, железные бляхи блестят хмуро и неприветливо, бредут тяжело, по колено в снегу, иногда проваливаются по пояс, слышу сдавленную ругань, ворчание, похожее на рык злобных зверей. Двое прошли совсем близко, но настолько усталые, что не поднимали морд и не смотрели по сторонам. К счастью, ни один из наших коней не заржал, не фыркнул. Я рассмотрел вытянутые морды с непомерно массивными челюстями. Широкие скулы, упрятанные в крохотные отверстия глаза. Один держал широкий жаби рот закрытым. Я видел только два нижних клыка, что не поместились во рту и торчали наружу, загибая верхнюю губу. Второй шел с раскрытым ртом, словно ему заложило нос». Шумно и часто дышал. Зубы показались мне лошадинами, попавшими ему не под осмотру. Но среди лошадинах заметил и волчьи клыки, длинные и острые. Когда они удалились, Гендельсон прошептал за моей спиной, едва слышно... — Стягиваются к Кернелю. Наверное, готовится большой штурм. — А я думал, на охоту собрались, — буркнул я. «На охоту берут другое оружие», — возразил Гендельсон серьезно. «Скажите, пожалуйста», — удивился я с язвительностью в голосе. «Ладно, по коням». «По коням», — согласился он, но выглядело это так, словно слуга доложил ему о готовности, а уж он барон принял решение. «Надо спешить». Мы мчались, как на пожар. Но к вечеру этого же дня я уловил в воздухе теплые струи запахов конского и человеческого пота, навоза, горелого дерева, крови и жареного мяса. Дорожка вела через лес, а когда посветлела, явный признак, что лес вот-вот закончится, мы пустили коней шагом. Впереди блеснуло, я остановил коня. Гендельсон от неожиданности не успел среагировать адекватно баронскости и поймал брошенный ему повод моего коня, словно челедин. Я прошел тихонько вперед, деревья раздвинулись, в просвете показалась долина. Я прокрался еще ближе, уже пригибаясь, осторожно выглянул из-за дерева. Первое, что бросилось в глаза — шатры всех цветов. Шатры, сотни шатров, между ними зеленеют шалаши из свежесрубленных веток. Множество костров, вокруг огня кружком люди в доспехах, а еще больше двигается по опушке, везут катапульты, за ними тянутся тяжело груженные телеги. Особняком возле своих костров, что в сторонке, существа которых Гендельсон называл просто нечистью. Вообще-то я сам назвал бы их так же. Ибо там те, кто не попадал в тот узкий стандарт, что даже я толерантно называю людьми. Мутанты? Да не просто мутанты. Большинство при моей политкорректности сошли бы за людей, назывались бы, скажем, гражданами кавказской национальности или американцами мутантного происхождения. Но эти чудовища явно и резко выходят за всем мыслимые рамки. «Я с отвращением рассматривал огромных, как слоны-чудовищ, тяжелых и неповоротливых. Между ними проскакивают юркие, как мартышки, белолицые зверьки, пушистые и длиннохвостые, но явно понимающие человеческую речь. Там длиннорукие существа». Гендельсон потихоньку подкрался сзади и начал объяснять, что они умеют с огромной силой и убийственной точностью метать камни но у них очень слабые ноги, их перевозят на телегах с камнями. Его рука то вытягивала до половины меч, то снова со стуком задвигала в ножны. Это раздражало. Я отвлекался, наконец бросил зло. «Сэр Гендельсон, вам не терпится в бой? Так флаг вам в руки, барабан на шею и поезд навстречу». Он не понял, но на всякий случай перекрестился хотя руку с рукояти меча убрал. Обиделся, хрен с ним, но все же бубнил над ухом, что мутанты, как сказано в старых летописях, явились с неведомых земель, отыскав где-то горные проходы. Или продолбив гору там, на востоке, все источено пещерами, как головки сыра. К счастью, тогда королевства были в полной силе, объединенное войско им не дало разгуляться и захватить слишком большие земли. Они опустошили Бриттио и Шумеш. Но затем их разбили в трех великих битвах, в течение трех лет отыскивали мелкие отряды и уничтожали, а одиночек уже забивали мужики топорами и оглоблями. Вроде бы удалось найти и замуровать дыру, через которую они выходили из-за горной стены, после чего на долгие столетия про этих уродов никто не слыхал. Но похоже. Властелин тьмы сумел отыскать или пробить для них новый проход. Все устраивались на ночлег. На кострах жарили мясо, забивали скот, ибо охотой такое войско не прокормишь. Кровавый закат быстро тускнеет. Небо стало темно-синим, зажглись звезды, а луна налилась беспощадно ярким светом. Они прямо на дороге. — сказал Гендельсон с гневным изумлением, что кто-то посмел загородить ему, барону, дорогу. «Нам через долину и прямо?» «Ночью?» — спросил я. «Ну зачем же ночью?» — удивился он. «Переночуем, но утром...» «Утром они сами снимутся с мест», — предположил я. «Полагаете...» «Да, полагаю». «Тогда нам нужно обогнать», — сказал он твердо, — и прибыть в Кернель раньше их. — Это будет нетрудно, — сказал я. — Снимите жёлый обоз, они его не оставят без охраны. Тогда мы должны... Он оборвал себя на полусловие. Оба услышали быстро приближающийся конский топот. Судя по звукам, в нашу сторону скачет один-единственный всадник, но было в этом топоте нечто странное, пугающее. Наши кони начали вздрагивать, храпеть, остановились, прижимая уши, а конь Гендельсона вообще начал подгибать ноги, как трусливый пес перед волком. В лунном свете показался всадник. Весь он блестел, словно облитый водой. Точно так же блестел и его конь. Они показались мне выкованными из металла, но я видел, как живо конь выбрасывает ноги как потряхивает гривой, как переливаются тугие мускулы под тонкой кожей. Всадник же наклонился вперед и выставил перед собой длинное рыцарское копье. Гендельсон вскричал пугливо. «Что за исчадий ада?» «Узнаем», — пообещал я. Пальцы мои на ощупь отыскали рукоять молота, я поймал взглядом блестящий шлем, рука метнула молот. «Мы оба застыли», ожидая услышать звонкий удар, увидеть падение. Гендельсон даже вытянул руку, готовясь перехватить повод коня, что проскачет без всадника. Удар. Тяжелый удар металла о металл. Всадник чуть покачнулся, но усидел, а молот, описав дугу, вернулся в мою ладонь. Я так опешил, что едва поймал. Всадник пронесся мимо нас, не подарив даже взглядом, а я с воплем швырнул молот вдогонку. Он понесся, треща воздухом. Мне почудились в его полете стыд и жажда реабилитироваться. Всадник удалялся. Молот догнал и нанес тяжелый удар в спину. Донесся звонкий удар монолитного железа в... Такой же монолит, только больше, словно мой молот ударил в массивную наковальню. Всадник чуть-чуть клюнул носом. Молот вернулся ко мне в ладонь. Гендельсон смотрела, шалела, но не вслед всаднику, а на землю. «Сэр Ричард». Отпечатки подков были широкие, но когда я понял, чего устрашился Гендельсон, волосы зашевелились на затылке, на спине, а потом и на руках. «Почва каменистая, наши кони почти не оставляют следов». «Хотя мы вовсе не пушинки, а запромчавшимся всадником, следы чернеют в лунном свете глубокие, отчетливые». «Он из металла», — сказал Гендельсон убежденно. «Как такое может быть?» — буркнул я. «Из металла», — повторил Гендельсон, «потому даже не обратил на нас внимания, спешит на турнир себе подобных». Я повесил молот. Пальцы тряслись. Руки от пережитого волнения вздрагивали. Словно всю ночь крал кур вблизи от больших и злобных сторожевых собак. «Черт бы его побрал!» — сказал я зло. «Разъездились тут по ночам. Людей пугают!» «Совершенно с вами согласен!» — ответил Гендельсон торопливо. «Чуть ли не впервые я согласен с вами, сэр Ричард. Пусть тот, кого вы упомянули, заберет его в свои...» «Свои владения заберет и не выпускает». Но взгляд, который бросил в мою сторону, говорил отчетливо, что еще лучше, если бы с тем всадником из металла забрали бы туда и меня с моим нечестивым молотом, нечестивым амулетом и прочей нечестивостью. Рано утром мы проснулись от рева скота, конского ржания, топота и скрипа телег. Все это сливалось в неумолчный шум, напоминающий далекий грохот волн о скалистый берег. Мы выбрались из глубин леса, куда отступали на ночлег. Гендельсон громко забормотал молитву. Вся долина, казалось, пришла в движение. Конница уже скрылась, за нею уходили пешие, а сейчас под охраной двухметровых зергов тяжело сдвинулись телеги. Тащили их крупные быки с надива широкими грудными клетками. «Господи!» — прошептал Гендельсон. «Позволим идти с такой же скоростью до самого Кернеля!» «Лучше нам двигаться быстрее!» — возразил я трезво. «А то он выполнит твою просьбу, но и нам даст скорость вдвое меньше!» Мы седлали коней, выехали из-под широких ветвей, Вся долина казалась покрытой язвами, от костров остались почерневшие ямки, воздух от вони стал тяжелым, ибо зарги не утруждали себя уходить далеко от костра, чтобы испражниться. Далеко на горизонте тянулась горная цепь, начиналась далеко на востоке, уходила на запад. Гендельсон сверился с картой, ему начертили в городке, сообщил, что за теми горами зеленая долина а за нею такая же горная цепь, только повыше и непроходиме. Там только один проход в бескрайние зеленые земли, что за ним, за хребтом, но его как раз и загораживает Кернель. Мы ехали без остановок почти до обеда. Сперва двигались по следу заргов, потом те ушли в сторону. Гендельсон тут же вознес благодарственную молитву. «Я приподнимался на стременах прикидывал расстояние. «Сейчас нам ломиться через лес, а он на десятки, если не сотни миль. Все-таки гора далековато. Вряд ли пройдем через такой лес с конями, но и без коней непонятно, как добираться». Гендельсон вскрикнул. «Дракон!» Я сперва посмотрел по сторонам, лишь потом вскинул голову. Некрупный легкий дракон с узкими крыльями быстро пронесся по небу. Гендельсон с проклятиями послал коня вперед. «Я тоже успел увидеть, что дракон как будто натолкнулся на стенку, соскользнул вниз, растопырил крылья и пошел в нашу сторону едва ли не в пике». «К лесу!» — крикнул я. Гендельсон развернул коня. «Мы помчались со всей мочи». «Дракон опасен даже не огнем, для этого ему пришлось бы снизиться, а на этот случай у меня молот. Но вот дротики наездник может метать с любой высоты». Наши кони неслись, как птицы. Я пригнулся к луке, и вдруг глаз уловил искорку среди зелени. И тут же еще одну. «Тамзарге!» — закричал я. «Поворачивай! За мной! Вдоль леса! Не приближайся!» Гендельсон послушно повернул, мы сделали широкий полукруг и понеслись вдоль леса, постепенно удаляясь от темной стены деревьев. Среди листвы раздался разочарованный вой, и, ломая кусты, на опушку начали выскакивать коренастые существа, ну, почти люди. Пусть даже люди, раз уж в доспехах, на головах шлемы, а в руках палицы, дубины, мечи, топоры. Дракон снова взмыл, обошел по кругу и снова распластал крылья прямо над нашими головами. Наездник даже не стал бросать дротики. Я все понял, когда заметил, как он машет руками. Да и сам дракон с растопыренными крыльями — хороший ориентир. Видно, где нас искать. Ощущение было такое, что мы мчимся по бескрайнему полю, а там появляются кучки заргов. Потом я понял, что это те, кому не нашлось места в огромном лесу. Расположились на полуденный отдых под открытым небом, где не отыскать даже веток для костра. Я на ходу бросал молот, рубил мечом. Мы неслись почти вслепую, пока Гендельсон не увидел вдали развалины громадного строения. Или же просто рассыпавшуюся от старости гору. Он указал мне молча. Я кивнул... И снова метнул молот. Наши кони храпели, мчались во весь опор. Я оглянулся. Заводные не отстают на длинном поводе. Земля гремит под их копытами, в глазах ужас, будто знают, что зарги коней едят живыми. Еще одна группа абсолютно одинаковых существ поднялась с земли. Мы уже не могли свернуть, врезались, стоптали. Я рубил в обе стороны. Слышался лязг, крики, дикий крик раненного коня. Оба заводных коня остались в лапах заргов, но мы вырвались. Руины все ближе. Теперь видно, что это не развалина древнего замка, а заброшенная крепость. Начали строить и бросили на пол дороги. С камней поднялись пятеро широких массивных заргов. Я метнул молот. С мечом налетел на второго. Молот поймал и ухитрился бросить еще раз. Гендельсон героически рубился сразу с двумя. Я слышал сильнейший звон железа по железу. Меч у него выбили, щит тоже выбили, но я сразил своего противника, бросился сзади и совсем не рыцарским ударом в спину свалил четвертого. Последний повернулся, вскрикнул и, бросившись моему коню под брюхо, перекатился там ловко, «Вскочил и понёсся с невиданной прытью навстречу той массе, что неслась за нами следом. Я попробовал направить коня по камням. Конь оступался, жалобно ржал. Гендельсон сполз с коня. Я надеялся, что его уже зарубили насмерть, но он с усилием подобрал меч. На щит сил не хватило. Повернул ко мне озабраленную голову. — Сэр Ричард, коней придётся оставить!» Я молча сорвал с коня мешок с моими драгоценными мечами. Свистнул, заорал. «Пошел вон! Да поскорее! Зарги идут! Тебя сожрут без соли!» Вороной, словно поняв, сорвался с места в галоп. За ним понесся конь Гендельсона, а мы бросились по камням наверх. Глыбы с округлыми краями, словно морские валуны. Что можно строить из таких, непонятно. Гендельсон спешил впереди. Потом я его обогнал, но почему-то стало неловко. Остановился, пропустил его карабкаться дальше. Вытащил меч.